Разные детали одного механизма Одни летают высоко, другие совсем низко Жизнь большой театр, да. ты в нем актриса А я как дурак ждал тебя за кулисами Бросала по комнате, кидала под лопасти Где бы я был, если бы не эта гордость? Чувства устали, нервы не стали Время лечит, время менять местами Все наоборот, теперь игра достойна свеч Меньше символов в смс, меньше встреч Жечь друг друга взглядом или совсем не видеть Правда, ведь мы Так любим ненавидеть, довольно хватит. Зачем мне мозги? Что-то не нравится. Вон дверь, вон на теперь понятно, когда подошли к краю. Ты играла мной, теперь я играю. Не будет встреч, Рос, этих слез. Ты моя сука, но я не твой пес. И все всерьез, забудь, сотри номер, все закончилось, конец. три номер, все закончилось, конец, game over А я хочу попробовать, знаешь, хочу проверить Твои принципы железа, но оно ржавеет Вся такая в образе, куда там невеста Избалованная, скажу, где твое место Знать полезно, все полезло, мой лес Принципы золота, что теряет блеск Твои образы со временем, как лед тают Я не ангел, и ты далеко не святая Не надо учить меня, как жить правильно Что ты видела, кроме своего Было тяжело, но выдержала оборона Ты не королева, хоть тебе идет корона Твои подруги, принцессы себя строят Закроем рот, или я закрою Я заплатил по полной, оставь себе сдачу Не до свидания, прощай, давай удачи Не будет встреч, роз, этих слез Ты моя сука, но я не твой пес И все всерьез, забудь, сотри номер Все закончилось, конец, Ik забудь, serieus, номер, ben закончилось, конец, Ik wil je Game over! Ik heb een bij het insekreet. Tij is, ik ben niet ik ben niet meer. Nie buddy stretch, roos, reet, ik slos. Tima, ja, suka, nou ja, niet Game over!